Ему п о д у м а л а что директор сейчас скажет о завтрашнем приглашении к Николаю Васильевичу. Но Радыгин ни с того ни с сего начал рассуждать о разных уровнях управления. Он говорил, вот научный работник, исследователь может интересоваться наукой во имя науки или ради тех возможностей, которые эта наука ему предоставляет. Престиж среди товарищей, личный успех – Инженер может интересоваться созданием какого-нибудь устройства, которое работает, повышает производительность или вносит в технику какие-нибудь новые качества. Но есть такой уровень, на котором принимаются решения по глобальным вопросам. Там прежде всего интересуется не наукой и техникой, не открытием или машиной как таковыми, а конечными результатами. согласуя их с государственным престижем, безопасностью, повышением жизненного уровня, увеличением занятости. Конечно же, исследования и разработки вносят вклад в достижение этих целей. Однако ценность этого вклада не связана непосредственно с научной важностью открытия, а наоборот. Порой многие даже блестящие исследования не получают практически Никакого резонанса за пределами ученого мира. Радыгин сидел, откинувшись на спинку стула, мягко улыбался, и можно было подумать, что, говоря все это, он любуется собой, своими словами, своим голосом. Но Юрий Петрович знал это не так. Радыгин просто размышляет, не утруждая себя доказательствами. Если начать с ним спорить, он... Возможно, и будет защищаться, но постарается увести спор в совсем иную сторону. И если завтра его спросить, о чем шел нынче разговор за столом, то, пожалуй, он и не вспомнит. И все же Юрий Петрович слушал его внимательно. Ему казалось, вот-вот он уловит связь между размышлениями Радыгина и вызовом к высокому начальству. «Он что-то знает», — думал Юрий Петрович, пощипывая пальцами узкие аккуратно подстриженные усики. Вот же привык к ним, и Лёля привыкла, хотя начал с баловства, на отдыхе решил попробовать, пойдут или нет. А когда отрастил, Лёля назвала их негодяйскими, но сбрить не заставила. Лёля вышла по своим делам на кухню, и тотчас в каре в глазах Радыгина вспыхнула м о «Мальчишеская лихость». Он придвинулся к Юрию Петровичу. «Хочешь анекдот?» И стал рассказывать что-то. Юрий Петрович так и не расслышал анекдота, думая о своем. И когда Радыгин грохнул смешком, вежливо поддержал. «Забавно, верно?» – спросил Радыгин. И в это мгновение Юрий Петрович отчетливо понял. «А ведь он ничего не знает о приглашении Николая Васильевича». И тут же возник вопрос, говорить или не говорить. Он припомнил необычную интонацию голоса Суконцева и чутьем угадал, ничего говорить не надо, Радыгина обошли не случайно. Вот вернется, тогда и расскажет, может, пустяк какой, только зря человека растревожишь. И, решив так, Полукаров больше об этом не думал.